Глава 61. Томас, сидевший у ворот замка, взглянул на часы. Один из полицейских, слонявшихся вокруг него, после того к телу упыря увезли, подозрительно посмотрел на него. — Пора было уходить. Если Брэд и Роберта не клюнули на приманку, все кончено. Какие абсурдные имена! Словно все участники событий собираются вместе на пикник, на природу. Томас вышел из ворот, пересек мост и направился в старый город. Не было никаких следов, ни преследователь, ни белый Альфа Ромео, на который они приехали. Зато появился Клаудио, подогнавший второй гостиничный микроавтобус. — Вы понимаете, что должны заплатить за оба, — сказал, напуская окно. — С радостью. — Хоть по двойному тарифу, — произнес Томас, садясь. — Мне звонил второй водитель, — сообщил Клаудио, с опаской присматриваясь к своему пассажиру, словно тот продемонстрировал первые признаки безумия. — Все в порядке? — Да. — Вы хотите, чтобы я поехал? — В аэропорт, — ответил Томас. — Наконец! — Я сама этим займусь, — сказала Чима. Они проследили за синим микроавтобусом до вокзала, где тот просто остановился у входа. — Прямо здесь удивился война. Нужно... Прикончит Найт, пока он не вышел. Водителя тоже. Если действовать быстро, никто меня не увидит. Пусть даже кто-нибудь потом что-то и вспомнит. Указав на свою рясу, она протянула руку, и Война, кивнув, вложил в нее пистолет. — К тому же я это заслужила, — добавил Чима мрачно усмехнувшись. Выйди из машины, она быстро прошла вперед. Микроавтобус стоял на месте. Двигатель работал на холостых оборотах. — Не торопишься заплатить по счётчику, Томас? — подумала Чума. — Ах ты, самодовольный, глупый, сующий нос не в свои дела! Оглянувшись, она опустила голову, выхватила пистолет из рукава и распахнула дверь. В салоне микроавтобуса было пусто. На заднем сиденье лежал сотовый телефон. Чума растерянно уставилась на него, а водитель включил передачу, дал газ и рванул с места. Весь захлопнулся, а чеме осталось только глупо таращиться вслед удаляющемуся микроавтобусу.